7. Мальчишки поднялись вместе с дремотным полумраком рассвета. Луна одиноко висела на западе, точно грустный засидевшийся гость. Никто из ребят не выспался. Они слышали, как скаут мастер Тим входил в дом вместе с незнакомцем. Тот не произнес ни слова, но они учуяли его запах, приторный и мерзкий, как от жижи на дне мусорного бака в парке развлечений. Пока скаут мастер возился за дверью спальни, Кент приподнялся на локтях. Пойду-ка проверю. Кент д ж е н к с всегда должен был проверить и неважно что именно. Здоровяк был полон непоколебимой уверенности, что стоит ему вмешаться и станет только лучше, как будто одно его присутствие способно исправить положение. Он и в бобрятах был таким, а поскольку обладал внушительным, даже угрожающим видом, остальные мальчишки обычно подчинялись его воле. То же самое происходило и в школе. к е н т был тем самым парнем, который бодается с вами у питьевого фонтанчика, буквально бодается. Крепкий пинок может отправить вас в полет, говоря: "Вы бываешь!" и п о н е б р а т с к и хлопая по спине. А голос его был на целую октаву ниже, чем у других ребят. Он был тем самым парнем, который выхватывает ваш сэндвич из в о щ е н о й бумаги, в которую завернула завтрак ваша мама, откусывает огромный кусок, говорит б р ы з г а я яичным салатом. Ты же не против, и идет дальше, хотя на самом деле злым он не был. Макс думал о нем как о Синбернаре, большом и слюнявом, немного туповатом и забывающем о своей силе, но отзывчивом. Однако Кент постоянно подначивал и задирался. Часто было проще уступить место в очереди или позволить откусить сэндвич. В последнее время Кент часто бросал вызов взрослым, проверяя, как далеко сможет зайти. поднимал руку на уроке и с широкой улыбкой спрашивал учителя: да неужели? Еще он начал называть учителей по имени. После уроков мистер р е й л и был уже просто Эрлум. Мальчишки ждали того дня, когда Кент неторопливо войдет в учительскую, откусит кусок от ланча учителя физкультуры и скажет: ты же не против, Джордж? Когда Кент вылез из постели и направился к двери, возразил только Ньютон: лучше не надо, Кент. с к а у т м а с т е р заткнись, Аладья! Огрызнулся Кент. Его небрежный тон даже нельзя было назвать презрительным. Таким говорят с з а л а е в ш и м псом. Если бы я хотел узнать твое мнение, я бы. В самом деле, братан, сказал Эфраим. Не ходи туда. Кент моргнул и с любопытством склонил голову. Из всех парней только Эфраим его беспокоил. Пряталось в Иффе что-то слегка безумное. Вроде горящего шнура по роховой бочке, и от этого Кенту было тревожно. Назови хоть одну причину, почему нет, чувак. Потому что, просто ответил Ифраим. И все. Причина потому что. Ага, сказал Ифраим. Спасибо, Ив, Иф, произнес Ньют. Заткнись, свиная отбивная, отозвался тот. Потом в спальню вошел скаут мастер Тим и сказал, что им лучше не отрывать задниц от кроватей. Вскоре после этого в соседней комнате поднялась суматоха, крик незнакомца, р р р потом звуки потасовки, грохот и едкий запах дыма в п е р е м е ш к у со сладковатым зловонием гнили. Кен вскочил с кровати и яростно атаковал дверь, пытаясь выбить ее плечом. Та не поддавалась. Но Кент продолжал бросаться на нее всем телом, как и поступал всегда, швырял свое бездумное тело на любое препятствие, с железной у в е р е н н о с т ь ю что оно в конце концов п о д д а с т с я Он сдался лишь после того, как скаут-мастер пригрозил нажаловаться отцу. Кент отошел от двери, дыша как бык. В его широко расставленных и слегка туповатых глазах отражалась унылая, тусклая ненависть. Около четырех часов утра Ньютон резко сел в постели. Его разбудили звуки открывшейся и захлопнувшейся дверцы шкафчика. После раздался хруст, м о н о т о н н ы й медлительный, тихий. Макс, прошептал мальчик. Ты спишь? Иди спать, Ньют, ответил Макс с нижней койки. Его голос так охрип от о сна, что слова слились воедино. Иди спать, Ньют. Ньютона шокировало то, что Макс и остальные могли дрыхнуть под эти запахи и жуткие звуки из задвери. Может, Макс просто не хотел их обсуждать и поэтому притворялся. Может, он думал, что солнечный свет лучшее лекарство от всех страхов. Несколько часов спустя лучи солнца просочились сквозь пожелтевшее от древесной смолы окно и в застоялом воздухе заискрились пылинки. Мальчишки встали. Молча натянули толстые свитера и зашнуровали ботинки. Эфраим поймал взгляд Макса, вопросительно поднял бровь и одними губами произнес: "Ты в порядке?" т о т пожал плечами, слабо улыбнулся и завязал шнурки двойным узлом. Он, как и все, ч у я л слабый сладкий запах, доносившийся из гостиной, где спал скаут-мастер, и з с т р а н н ы х хруст. Макс тоже слышал. Его дед был фермером. Последние несколько лет он платил Максу и Эфраиму по семнадцать долларов в день за то, чтобы они бросали куриные кости в челюсти промышленную дробилку из нержавеющей стали, стоявшую в сарае. Дед покупал кости на птицефабрике в Саммерсайде по доллару за мешок. Официально они назывались побочным продуктом животного происхождения, так же как и к о р о в ь и лепешки, свиное дерьмо и куриные перья. Макс с Ифраимом разрезали джутовые мешки и сбрасывали гремящие кости в воронку ч е л ю с т е й Грязная и слегка жутковатая работа, по-настоящему островная, утомительная и тоскливая. Такая понятное дело должна нравиться любому мальчишке. По крайней мере им приходилось выполнять ее вместе. Макс и Ив были лучшими друзьями, много лет неофициально. Но несколько месяцев назад они скрепили дружбу. Швейцарским ножом Эфраима сделали неглубокие надрезы на больших пальцах, прижали их друг к другу и торжественно произнесли: "Друзья навеки". Они стали больше, чем ЛД. Они теперь были ДН. Едва кости оказывались в воронке, дед Макса включал машину. Шестеренки быстро справлялись с делом, и когда открывался бак молотилки, внутри оказывалась куча мелкого белого порошка. Костная мука, говорил дед, волшебная штука, ребята. Кости первое дело для выращивания овощей. Услышав это, Макс удивился, почему тогда фермеры не засаживают картофелем кладбища. Ответ дошел до него очень быстро. Прошлой ночью тихо лежа в постели, Макс гадал. проснулся ли Эфраим, слышал ли он этот хруст? Если да, то подумал ли о том же, о чем и Макс, о том, что с похожим звуком дробятся крошечные хрупкие косточки в стальных зубах челюстей? Ребята оделись и вслед за Кентом отправились на кухню. Слабо улыбающийся Тим встретил их в соседней комнате. На диване лежал укрытый одеялами незнакомец. Единственное, что мальчики смогли разглядеть очертания его лица, впалые щеки и глаза, зубы, чуть прикрытые побелевшим ободком губ. Вокруг кресла Тима валялись крошки. Ньютон заметил такие же на жилете скаут-мастера, хотя большую часть тот стряхнул. В мусорном ведре виднелась огромная коробка из подсоленных крекеров и несколько скомканных целлофановых оберток. Тим перехватил взгляд Ньютона. Полуночный жор напал, мальчики. Пришлось приглядывать за этим парнем. Оглядев кухню, Ньюд заметил разбитую рацию. Грудь пронзил страх. А вдруг начнется буря? Что же нам делать? Он настороженно осмотрел хижину. Каркас выглядел достаточно прочным, но крыша была старой. Ньюд знал, на что способны бури поздней осенью. Несколько лет назад одна такая обрушилась на остров, протащила по улице и швырнула в канаву машину. Ньют наблюдал за всем из окна закусочной Дена на ф и л и п п с т р и т Буря волокла по улице видавший виды Dodge Dart, который старики называли две тонны детройтской стали, а за рулем сидел такой же древний водитель Элжен Тейт, учитель музыки, который давно ушел на пенсию. Ньют видел, как у него побелели костяшки пальцев и вспотело лицо, а ветер раскачивал машину, отчего она то балансировала на двух боковых колесах, то падала обратно под грохот треснувшей оси. Затем ветер подул с новой силой и начал упрямо волочь автомобиль через обе полосы в канаву. Шины Дарта дымились, Тейт пытался вернуться на мостовую, но багажник перевалился за край канавы, а передние колеса задрались беспомощно вращаясь. Как только буря утихла, Тейт вылез из окна и, пошатываясь, выбрался на дорогу. Его седые волосы стояли дыбом, и он улыбался, словно человек обманувший смерть. Гиена огненная! Прежде Элджин Тейт вообще никогда ни на кого не кричал. Гиена огненная и адские муки. И что мы будем делать? – спросил Ньют. Именно это я и пытаюсь выяснить. Тим ткнул пальцем в незнакомца. Он явно болен. А еще, как видите, разбил наше радио. Не знаю почему. Возможно, у него неприятности. Может быть, даже с законом. Я, конечно, не знаю, кто он такой. А как насчет его бумажника? – сказал Ифраим. Я проверил. Тим неосознанно тёр руки друг о друга, словно мылых. Карманы пустые. Он сам выглядит пустым, тихо произнёс Шели. Мальчишки мимолетно поглядывали на незнакомца, а потом также быстро отворачивались. н ь ю д задрал голову, как будто не мог даже посмотреть перед собой. Наверное, он не всегда так выглядел, предположил Кент. Конечно, нет, отрезал Тим, раздраженный их неприкрытым отвращением. На всякий случай я связал ему руки и ноги. Кто знает, что еще он решит испортить. Да, хорошая идея, сказал Шелли. Я имею в виду, что он может сойти с ума и убить нас всех мясницким ножом. Тим взглянул на высокого стройного паренька с пустыми серыми глазами, нахмурился, а потом произнес: «Хочу кое что спросить у вас всех. И хочу, чтобы вы ответили честно. Обещаю, что не буду сердиться. Скажите, кто нибудь из вас взял с собой телефон? Вы же сами запретили нам их брать. Знаю, что запретил Ньютон.». Но еще я знаю, что подростки не всегда делают то, что им говорят. Тим посмотрел на Ефраима. Так как? Ефраим покачал головой. Я подумывал об этом, но чёрт! – прошепел Тим, выдавливая это слово сквозь сжатые зубы. Он ощутил странную сладость, резкий привкус сахара и н на языке. п о с л у ш а й т е мальчики, все будет хорошо, честно. Случилась непредвиденная ситуация. Вот и все. Меня беспокоит только одно: этому парню нужна медицинская помощь, а у меня нет подходящего оборудования. Ты сказал, что он приплыл на лодке? Заметил к е н т На рассвете Тим ходил на пристань, но лодку завести не смог. Исчезли свечи зажигания. Мог ли этот человек открутить их и что? Выбросить в океан? Спрятать? Зачем ему это делать? Да, лодка есть, признал Тим. Оливера Маккенти, судя по всему, ты же знаешь, какая она маленькая. Все мы на ней вернуться не сможем. Кто-то из нас сможет, ответил Кент. И передаст моему отцу, что случилось. Отец Кента был шефом полиции Нижнего м о н т е г ю Джефф, здоровяк д ж е н к с ростом в шесть футов и семь дюймов. Весом в 250 фунтов он являл собой перворазрядную плоть правоохранительных органов. Почти каждый вечер старший д ж е н к с объезжал город на патрульной машине, в которой, похож, думал Тим, на арангутанга втиснутого в кухонный шкафчик. Впрочем, на лице шефа отражалась печаль, возможно от того, что он считал вселенской несправедливостью получить от Бога такое большое и сильное тело. И не иметь возможности использовать его в б о р ь б е с достойными противниками, но Джекс н выбрал неподходящую для подобных мечтаний юрисдикцию. В округе м о н т е г ю самым опасным злоумышленником был Слик Роджерс, местный самогонщик, чьи перегонные кубы иногда взрывались, выжигая акры кустарников. Вы, ребята, отправляйтесь в поход, как и было запланировано. В любом случае вы собирались идти одни, как то и требуется для прохождения испытания, так что просто позаботьтесь о себе и проложите путь назад без моей помощи. Это безумие, Тим. Кен ткнул т толстым пальцем в незнакомца. Мы должны нейтрализовать угрозу. Одна из любимых фраз его отца. Иначе, иначе. Кен т замолк. Слова застряли у него в горле. Тим положил руку ему на плечо. Мальчик сощурился. В тот момент Тим был уверен, что Кен т с т р я х н е т руку, но этого не произошло, и скаут-мастер произнес: «Сейчас мы должны сохранять спокойствие и следовать установленному плану». Но теперь все по-другому. План — это — это пиздец! Ньютон потрясенно выдохнул. Никто не должен так разговаривать со взрослым, со своим скаут-мастером. Глаза Тима сурово заблестели, рука на плече Кента напряглась, ногти впились в ткань едва не разорвав ее. Закон скаутов номер семь, Кент. Повторяй. Кент вцепился в ладонь Тима. В глазах мальчишки застыло пришибленное виноватое выражение. Скаут. Тихо произнес Тим. Давай, говори. Скаут. Скаут подчиняется своему. Подсказал Ньют. Тихо, Ньют, сказал Тим. к е н т и сам знает. с к а у т подчиняется. Слова с огромным трудом слетали с губ Кента. И кому же он подчиняется? Он подчиняется своему с к а у т м а с т е р у без без чего, Кент. Без вопросов. Он должен поступать так, как поступают солдаты и полицейские. Он должен исполнить приказ, нравится это ему или нет. Потому что таков его долг. И после того, как исполнит, продолжил Тим, он может прийти и изложить любые доводы против, но приказ он должен исполнить немедленно. Это и есть дисциплина. Тим ослабил хватку. Кент отступил, потирая плечо. с к а у т мастер указал на пару портативных р а ц и й которые лежали на столе. Если попадете в переделку, свяжитесь со мной. Мы ведь много занимались ориентированием верно, тут ничего нового. Утро прекрасное, а прогноз ухудшения погоды не обещал. Никто не возразил скаут-мастеру, никому не хотелось оставаться в хижине с этим. Они были рады сослаться на особую привилегию детства, которая гласит: пусть старшие разбираются. Все ошеломительное и пугающее для детских мозгов р а с с е и в а л о с ь как дым, когда за дело брались взрослые. Взрослые были наладчиками, они были решателями. Мальчишки по-прежнему доверяли Тиму, даже Кент, поэтому они выйдут под ясное осеннее солнце и, наполняя легкие свежим воздухом, будут бороться, бегать, смеяться и наслаждаться свободой от этой странной ответственности, в чем бы она ни заключалась. А когда вернутся, все снова будет хорошо. Мальчишки искренне в это верили, поскольку до сих пор э т а истина оставалась. неоспоримый. На самом деле Тим собирался пойти с ними, но ему нужно было время, чтобы понять, что черт возьми происходит с незнакомцем. К тому же исчезновение свечей добавляло беспокойства, и не только потому, что отрезало их от большой земли. Ведь что за человек способен вывести из строя свое единственное средство для побега? Преступник? Возможно, беглец? Или человек стремящийся к смерти? Тим собирался спуститься к океану, как только ребята уйдут, з а к а т а т ь штаны и отыскать эти чёртовы свечи. Как ни крути, мальчишки у него находчивые, и на острове им ничего не угрожает. На большой земле опасностей куда больше. Пневматика, велосипеды, внедорожники, Слик, Роджерс. Ребята несколько часов проведут в походе, выполнят все задания следопытов и вернутся к ужину. К тому времени он уже разберется с этим бардаком. Тим тоже верил в силу взрослых. Во всяком случае сегодня он не был готов к пешим прогулкам. Надеясь, что мальчишки не заметят волнения в его глазах, Тим кинул быстрый взгляд на лежавшего на диване мужчину. То место, куда попала мокрота незнакомца, горело невыносимым жаром. Тим представил, как она проедает кожу насквозь, вообразил зияющую на щеке дыру. блестящие соединительные ткани челюсти, железные пломбы, поблескивающие в зубах, и тряхнул головой, отгоняя это видение. Может, он и сам чем-то заболел, лихорадкой. Морите х о л о д голодом, накормите лихорадку, верно? Да, это определенная лихорадка. Тим взял одну из раций, после недолгих раздумий отдал ее Максу, не обращая внимания на раздраженный взгляд Кента. Затем коротко о т с с л ю т и р о в а л м а л ь ч и к о м Вы получили приказ на марш. Пехота. От отряда 52. Наследие модифицированного эхинокока. По версии журнала JQ. Автор Крис Пакер. Примечание. Эхинокок. Класс ленточных червей отряда ц и к л о ф и л и т Опасные для человека паразиты. Конец примечания. Голодный человек. Нулевой пациент. Тифозный том. До того как он стал известен под этими именами, его знали как Томаса Генри Педжета. Том родился в Сент-Катаринсе, а н т а р и о в 1100 милях от острова Фальстав, где умер 35 лет спустя. Согласно записям больницы Сент-Катаринс д ж е н е р а л при рождении Томи весил девять с половиной фунтов. Он был пухлым ребенком, рассказывает его мать Клэр Педжет, пухлым ребенком, потом пухлым подростком. В Хатсон Бэй я водила его в секцию Хаски б о й с Примечание. Отдел одежды для мальчиков нестандартных размеров. Конец примечания. Она сидит на кухне и листает фотоальбом. Для ее сына время замерло на этих з а л а м и н и р о в а н н ы х страницах. Вот младенец в ванночке, мама втирает ему волосы детский шампунь. Вот малыш одетый на Хэллоуин в костюм гигантской тыквы. у т о м а открытая улыбка и непослушные рыжие волосы. На одной из фотографий он строит на пляже замок из песка. Через резинку плавок п е р е в я ш и в а е т с я живот. Он любил покушать, говорит Клэр Педжет. По крайней мере в детстве. Потом стал старше и начал стыдиться. Ему не нравилось быть пухлым. Дети, понимаете, они любят тыкать в самое уязвимое место. Клэр Педжет совсем не похожа на своего сына. Кажется, что она способна питаться исключительно сигаретами. Players Light. Клэр безжалостно выкуривает их одну за другой, зажигая н о в у ю отлеющих от угольков павшего собрата. Это невероятно сухопарая женщина. Тело ее создано исключительно с утилитарными целями, без излишеств. Крепкий парень, говорит она своем сыне. Мальчишки считали, что Растом толстый, значит он слабак. Но он мог постоять за себя. После того, как Том разбил несколько носов. Издевки по поводу его веса прекратились. Как бы колки ни были те школьные насмешки, после смерти с ее сыном обошлись куда более жестоко. Посмотрите на его прозвище в СМИ: съедобный человек, мистер д р и щ Подумайте о том, какое наследие оставил человек, который мог бы запустить эпидемию страшнее черной смерти. Вспомните, что доктор Дэвид Хэтчер, глава центра инфекционных заболеваний, метко назвал его сбежавшим биологическим оружием. Том Педжет был очернен учеными и политиками всего мира за за что? За то, что стал пешкой в чужой игре, за то, что присоединился к доктору к л а й в у Эджертону, прозванному Джозеф Менгеле 2.0, за то, что оказался тем самым мелким преступником, который все-таки Принял предложение Эджертона? Нет. Тома п э д ж е т а ненавидит за то, что сбежал, сбежал, не сумев по-настоящему осознать масштабы того, в чем принимал участие. Но главным образом Тома ненавидит за то, что он от чего-то решил, будто сумеет победить монстра, скрывающегося у него внутри. Том п э д ж е т не знал о том, что умер задолго до того, как добрался до острова ф а л ь с т а ф Его тело просто еще не успело получить уведомление, и за это Тома ненавидят. Наверное, некоторым покажется забавным то, что Том был толстым ребенком. Клэр Педжет улыбается, но в ее улыбке нет ни капли радости. Да, я думаю, люди определенного сорта найдут это очаровательно ироничным, учитывая, как все в итоге вышло.